25. Что за предложение? на старуху жена спрашиваю я, на секунду даже забывая о том, что бывший пьяный муж пытался вломиться в мою квартиру. Давай не по телефону, Кать, уклончиво отвечает Наташа. Ты свободна через полчаса. Можем встретиться в кофейне рядом с твоим домом. Плачу я. И пусть мне ещё долго придётся экономить, такое предложение вызывает во мне протест. Не надо, Наташ. Я сама в состоянии за себя заплатить. А, мы не можем встретиться завтра. Сегодня я немного устала. Завтра у меня куча дел, Кать. Ну давай, предложение точно будет тебе интересным. В конце концов, я соглашаюсь и, повесив трубку, смотрю на Машку, выглядывающую из-за дверного косяка гостиной. Няня сейчас уйдёт, а значит, мне придётся взять её с собой. Я даже немного злюсь на Наташу за то, что навела такой таинственности, где не без того выдался архи сложным, и всё, чего мне хочется, — это обнять дочь и уснуть. Господи, надеюсь, Игорь уехал, только с ним мне проблем не хватало. Всё одно к одному. «Хочешь пойти со мной в кафе?» — спрашиваю я Машку после того, как мы провожаем Валентину Петровну. «Там будет тётя Наташа, и я куплю тебе твой любимый эклер». В глазах дочки загорается, и она мгновенно бежит к шкафу выбирать достойный наряд. "Надену вот это". Она демонстрирует мне розовый комбинезон с зайчиком. Глядя на её улыбающееся личико, я и сама невольно улыбаюсь. Что бы я без неё делала? Наверное, я с ума бы сошла. Когда мы заходим в кофейню, Наташа уже сидит за дальним столом. Заметив нас, она встаёт, машет рукой мне и улыбается Маше. "А я, как знала, тебе игрушку принесла". А достаёт из сумки упакованную Барби и протягивает её дочке. Маша начинает крутить головой ещё мои глаза, знает, что кукла дорогая и хочет выяснить, не буду ли я против такого подарка. Разве могу я запретить ей его брать? Столько восторженного ожидания в её взгляде. Бери, Машуль, тётя Наташа ведь от всей души. Машка радостно прижимает куклу к себе и пытается вскарабкаться на стул. Я ей помогаю и занимаю соседнее кресло. Наташа выглядит немного взволнованной, но не перестаёт улыбаться. Как дела, Кать? Она услужливо подсовывает мне меню и смотрит в глаза. Всё нормально, осторожно произношу я, начиная опасаться, что Наташа каким-то образом узнала обо всех ужасах, которые со мной произошли. У нас в последнее время общение вышло каким-то натянутым. Подруга мнётся, явно нервничая. Не знаю, как так вышло. Мне хотелось как-то всё сгладить. Я чувствую облегчение. Я и сама переживала из-за того, что наша дружба вдруг превратилась в сплошное недопонимание. Такое бывает. Мы много времени провели порознь и изменились. Нам по сути нужно узнавать друг друга заново. Да, да, подхватывает Наташа. Я вообще не представляю, как ты со всем справляешься. Работа, дочь. Я имею в виду, тяжело растить ребёнка без отца. Я замираю. К чему она ведёт? Господи, надеюсь, она не имеет в виду Сергея. Бывает не просто, машинально произношу я, глядя на Машку, увлечённо распаковывающую свою новую Барби. Кать, поэтому я решила тебе помочь. Тон Наташи становится вкратчевым. Ты мне скажи, тебя у Глеба всё устраивает? При звуке его имени я непроизвольно дёргаюсь, знаю, что так будет происходить ещё очень долго. Нет, не устраивает, тихо говорю я. На самом деле я уволилась. Вот как Брови Наташи удивлённо взмывают вверх, но уже через секунду и её взгляд снова проясняется. Тогда моё предложение тем более тебя заинтересует. Я ровным счётом ничего не понимаю, но всё равно киваю. Говори. В общем, недавно мне звонила моя дальняя родственница, которая по совпадению переехала в тот же город, из которого уехала ты, и сказала, что ищет толкового инженера на производство. Это ведь твоя специальность, да? Инженер Зарплата, космос. С жильём тоже пообещали помочь. Что скажешь? Я смотрю на неё в растерянности. Наташа нашла для меня вакансию инженера в другом городе, предлагает туда переехать. Я не знаю. Ты, если честно, застала меня в расплох. Так ты об мозгой всё хорошо, Кать. Такие шансы не часто даются. Это, конечно, не Москва, но Нет, ты только не подумай, что я пытаюсь от тебя избавиться, с жаром добавляет она. Деньги я тебе на билеты дам. Такую возможность грех упускать. Я смотрю в лицо подруги и чувствую полное опустошение, потому что вижу, что она лжёт. Наташа по какой-то причине действительно мечтает от меня избавиться. «К тебе Игорь?» — приходил Наташ. Спрашиваю я в лоб. Улыбка моментально исчезает с её лица. «Что?» — переспрашивает она явно фальшиве. «Я не хочу с ним жить, понимаешь? Не пытайся раз за разом нас столкнуть. Я приняла решение развестись». Ты о чём вообще? Наташа делает обиженное лицо и даже отодвигает чашку с кофе, которую ей принесли. Что за обвинения? Я тебе помочь хочу. На себя посмотри, загнанная, измученная. Тяжело в столице выживать, я ведь прекрасно понимаю. А я вчера полночи думала, ну сколько ты на съёмной квартире проживёшь? Ты ведь уже не студентка, Катя, у тебя маленькая дочка. Надо в будущем думать. Маша, услышав, что её упомянули, с любопытством смотрит на меня. «Не учи меня, как жить, Наташа, ладно?» Тихо говорю я и лезу в карман за деньгами. «Мой чай и эклер для Машки ещё не принесли, но я отчаянно хочу отсюда уйти. Я очень благодарна тебе за помощь в самом начале, но дальше я сама. Дочь, идём. Я вообще-то как лучше хочу!» Раздражённо бросает Наташа, глядя, как я подхватываю Машку на руки. Спасибо. Но, как ты правильно заметила, я уже не студентка, и мама мне не нужна. Работу я найду себе сама из Москвы и уезжать. Не собираюсь.